Глава 26 Лиза Весь воскресный день проходит в той же дымке, в которой я осталась после утреннего кофейного дождя на двоих с Ярославом. После душа он усаживает меня на диван в гостиной и прикатывает столик с завтраком. Я без остановок выпиваю стакан апельсинового сока, наливаю в него же воды и осушаю вместе с фруктовыми остатками. Яр уходит в душ. Без аппетита, во всяком случае не испытывая чувства голода, я съедаю пышный омлет и, как давшая сбой программа, зависаю на пустом блюдце из-под кофейной чашки. Отодвигая столик, возвращаюсь в спальню. Расправленное одеяло криво наброшено поперек кровати. Кажется, если я приподниму его край, то увижу себя изнутри. Пульс разгоняется, голова кружится. Разум потерян. А парящая душа не хочет возвращаться в земное тело. Провожу рукой по одеялу. Я думала, ночные игры перед окном были немного за гранью. Утро же побило все рекорды по степени моей открывшейся бесстыжей ненасытности. «Просто секс!» Шепчу себе под нос. «Без границ. С подходящим партнером. Как солнечный удар... Меня накрывают воспоминания о поцелуе в переносицу. Кто вообще целует в переносицу? В лоб? Да. В пипку носа? В висок? В ладошку? Даже в пятку? Но в переносицу? Он. В меня. Особенный поцелуй. Трогательнее, чем в губы, которые я так тщательно оберегаю от вовлечения. Кружится уже не только голова, но и вся комната. Я цепляюсь взглядом за черную кучку возле окна. Мое платье и белье. Держусь за них, чтобы не упасть. Сбрасываю полотенце. Надеваю бюстгальтер и трусики. Растопыренными пальцами зачесываю назад влажные волосы. Скручиваю платье, подбираю полотенце и босоножки. Сваливаю одежду на кресло. На мне как будто надеты шоры, лишающие бокового зрения. Четкая траектория движения в одном направлении. Без стука вхожу в ванную. Ярослав как раз фиксирует полотенце на бедрах. Утренняя картина на повторе. Я пошатываюсь и перевожу взгляд на безопасную вешалку. Кидая полотенце к тому, что уже лежит на полу. Стягиваю с крючка халат. Заворачиваюсь в него. Сую ноги в отельные тапочки. Они мне велики, но до номера дойти смогу. Не расхаживать же в банном наряде и на каблуках. Ярослав выходит вслед за мной из ванной. Я подхватываю свои вещи и озираюсь в поисках сумочки. Яр молча вкладывает ее мне в руки. «Лиза». Он удерживает ручку сумки и интонации просит посмотреть на него. А я не могу. Живот сводит, в горле свербит. Голова и вовсе как будто отделилась от шеи и гуляет вокруг. «Яр, пожалуйста». Прикрываю глаза. Сама не знаю, чего хочу больше – побыть одной или чтобы он сгреб меня в охапку и никуда не отпускал. Я задыхаюсь в коконе его тепла, но как только он пропускает меня пройти в коридор, тут же замерзаю. Мешку перед дверью, пытаясь удержать вещи одной рукой. Ярослав мягко отодвигает меня в сторону. Открывает мою сумку, достает ключ-карту и кладет в карман моего халата». Вешает сумочку мне на плечо и открывает дверь. «Спасибо». Произношу практически одними губами и сбегаю. Далее туман сохраняется. Разговаривали ли я с Анастасией, которую прошу подняться к себе. Приятная девушка. Мы обмениваемся визитками и обещаем друг другу быть на связи. Жду Лимаю, которую прошу привезти мне спортивные штаны, футболку и кеды, так как совсем не подумала о сменной одежде. «Что случилось?» Майка осматривает меня с ног до головы. «Кажется, я запуталась и не знаю, что мне делать». Признаюсь я и закрываю ладонями лицо. «Точно не принимать решения прямо сейчас». Подруга крепко обнимает, передавая мне частицу своей энергии и подталкивает в комнату переодеваться. Ярослав дает мне время, о котором я просила своим жалким «пожалуйста». Три дня я изредка вижу его только через открытые жалюзи малого зала. Думаю, что успокаиваюсь и прихожу в нормальное состояние. Но стоит потереть переносицу, как я снова брожу в тумане. В среду вечером мама предупреждает, что в четверг будет в городе. Мы договариваемся вместе пообедать». С тех пор, как мама оформила мой кредит, я все чаще слышу от нее задания в свой адрес. Меня это несколько напрягает. Деньги я перевожу без задержек, никого никак не подставляю. Но чувствую, что не могу отказать матери, когда она просит выкупить заказанные лекарства, для чего мне приходится отпрашиваться с работы. Или срочно передать что-то на вокзале посреди субботы или воскресенья. И все мои планы нещадно режутся, потому что узнаю я об этом со звонком, который будет вместо будильника. А я тщательно проверяю его с вечера пятницы на предмет отключения и полного сброса на выходные. С мамой мы сталкиваемся на входе в ресторан. Она целует меня в щеку. Я придерживаю для нее дверь. Столик забронирован заранее, чтобы не терять времени, если вдруг произойдет нашествие желающих получить сегодня свой бизнес-ланч именно здесь. Хорошо выглядишь, мам. Говорю искренне, отмечаю свежий цвет лица и легкий макияж. Ну, дочь блистающая на банкетах в высшем свете обязывает, отвечает мама, когда перед нами раскладывают меню. Я на автомате благодарю официанта, прошу принести чайник зеленого чая и перевожу на мать недоумевающий взгляд. Мама закатывает глаза, нажимает что-то на своем телефоне. «На экране я вижу фотографию. На ней я сама, с бокалом шампанского. Под локоть меня придерживает Ярослав. Ты не рассказывала, что встречаешься со своим начальником?» Укоризненно, — произносит мама, рассматривая изображение. Я хмурюсь. Во-первых, я с ним не встречаюсь. Во-вторых, это не личный выход, а мероприятие, которое организовывала наша компания в том числе. В-третьих... «Откуда у тебя этот снимок? Насколько я знаю, ты не сильна в работе с интернетом!» Мама листает по экрану, и я вижу вверх тормашками еще одну фотографию, где ладонь Яра лежит на моей пояснице, пока мы приветствуем каких-то людей. «Сама не сильна, но есть знающие добрые люди», — поясняет тем временем мама. «И мне обидно, что я узнаю такие новости от кого-то, а не от тебя самой». Я начинаю раздражаться. «Мам, ты меня слышишь?» Облокачиваюсь о стол. «Я с ним не встречаюсь!» «Мама тоже подается в мою сторону!» «Так чего же ты теряешься?» «Он явно проявляет к тебе интерес, который видно даже по фотографиям!» «Молодой, симпатичный, богатый, влиятельный!» Я растеряна хлопаю ресницами. Или он жадный, раз ты влезла в кредит с помесячным погашением?» Добавляет шепотом, потому что к нам подходит официант. На столе появляется чайник с моим любимым чаем, пока что бледного цвета, который я обычно настаиваю до легкого потемнения и с удовольствием пью. Сейчас же смотрю на раскрывающиеся листья и светлую воду и думаю, что мое лицо не менее белесого оттенка. Перевожу взгляд на свою мать, пытаясь осознать, что она мне только что сказала. Мама делает заказ и вопросительно смотрит на меня. Я отрицательно качаю головой. Аппетит пропал. Она пожимает плечами и отпускает официанта. «Милая!» Мама тянется к моей руке, но я убираю обе под стол. Она делает вид, что просто хотела налить нам чай. Чересчур светлая жидкость струится в мою чашку. Я не буду ее пить, но не возражаю. «Ты для этого хотела встретиться, мам? Обсудить мою личную жизнь?» – спрашиваю напрямую. Мама поджимает губы, и я вдруг понимаю, что это еще не все. Усмехаюсь и скрещиваю руки на груди. «Лиза, ты уже взрослая женщина». Мама начинает нервничать и сминает салфетку. «Красивая, умная, ты умеешь себя подать. Не упускай шанс, пока он есть». «О каком шансе ты говоришь, мам?» Уточняю, закидывая ногу на ногу. Осознаю, что максимально закрываюсь. «От кого?» «От собственной матери!» «Хорошо. Давай скажу, как есть». Мама отшвыривает бумажный шарик к сахарнице. «Лови момент и используй возможности своей молодости и привлекательности, пока можешь, чтобы не жалеть потом». «У тебя все так плохо с папой?» Перебиваю маму. Речь не обо мне. Отмахивается она. Нечего за даром ноги раздвигать перед своим хахалем. Мама не придает значения тому, как коробят меня ее слова. Он не обеднеет, если ты облегчишь его счет на пару сотен тысяч. У него на машине одно колесо, наверное, столько стоит. Такие как он не считают деньги. Ты его совсем не знаешь. Пытаюсь прекратить этот театр абсурда. Да и меня, похоже, тоже. «Лиза, нечего разыгрывать невинность там, где ее нет!» Укоризненно произносит мама. «Сделай вклад в свое будущее. Нравится на него работать? Работай. Но получи квартиру, которая останется у тебя, если вдруг у вас не сложится дальше. Пусть закрой твои долги. Он ведь даже не заметит такой мелочи. Зато вы с Евой будете при собственном жилье». «Хватит!» Я поднимаю руку ладонью от себя. «Ева, каким боком ты сюда приплела?» Она хочет жить отдельно. «Мы помогли тебе с покупкой квартиры. Теперь ты можешь внести посильный вклад в обустройство сестры». Меня начинает поташнивать. «Скажи, что папа не в курсе этого разговора». Голос стремительно пропадает. «Твоему отцу ни до чего нет дела, чтобы быть в курсе!» В сердцах почти выкрикивает мама и обрывает сама себя. «Куй железо, пока горячо, дочка! Намекни, попроси, пожалуйся! Не отказывай ему лишний раз, даже если у самой нет настроения! Дай ему то, чего он хочет, и получи старицы взамен!» Мои плечи так напряжены, что их начинает жечь. «На деле же все оказывается гораздо хуже!» Глаза матери загораются. Я замечаю рукав пиджака с белоснежной манжетой рубашки. Не могу заставить себя оторвать взгляд от скатерти. Почему он пришел именно сюда сегодня? Что успел услышать? Какой позор! Ответ на один из своих немых вопросов я получаю незамедлительно. «Ваша дочь никогда не жалуется». Его пальцы обхватывают мой локоть и направляют подняться. Я встаю. Ярослав снимает мою сумку со спинки стула и уводит меня по проходу между столами. Мы оказываемся в отдельной кабинке. Он говорит что-то администратору. Я же прохожу к столу и опускаюсь на самый край кресла. Оно выглядит удобным и приглашающим расслабиться. Но мне нельзя. Иначе я разрыдаюсь или меня стошнит. Я оборачиваюсь и прошу спину удаляющейся девушки принести мне стакан воды. Ярослав садится напротив и кладет сбоку на столешницу мою сумку. Мне нестерпимо хочется закрыть лицо руками и провалиться сквозь землю. Я распрямляюсь до боли в позвоночнике и кладу руки на колени. Уверен, что он смотрит на меня. Вынуждаю себя встретиться с ним взглядом. Нейтральное выражение — лишь зрачки расширены. Если ты вздумаешь... «Заплатить за меня или дашь?» Я запинаюсь, игнорирую комок в горле и продолжаю выталкивать фразы. «Моей родне хоть копейку. Ты меня просто уничтожишь. Я не сплю с тобой из-за денег». Повторяю. Я знаю. Звучит уверенно и странным образом успокаивает меня. «Хорошо». Получается выдохом без голоса. Я снова сглатываю и говорю дальше четче. Не превращай меня в шлюху, даже если со стороны кажется, что именно так я себя и веду. Он внимательно всматривается в меня. Я никогда так не считал. Хорошо. Я не выдерживаю и отвожу взгляд. И все же подбираю пальцами подбородок. Хотя, очевидно, хочу уткнуться в кулак ртом, чтобы не закричать от раздирающей меня ярости, обиды и стыда. Мне становится больно. Очень. Почему все люди, которые казались мне близкими и родными, внезапно решили меня в этом разубедить? Тишину между нами разбавляет появление официантки с подносом. Передо мной появляется высокий стакан, бутылочка воды без газа и чашка капучино. Ярослав принимает бессменный эспрессо. Я отнимаю от лица руку. Это усилие стоит мне всей силы воли и остатков гордости. Его пристальный взгляд не приносит облегчения. Я не успеваю взять бутылку с водой, как Яр перехватывает ее, открывает и наполняет стакан. Киваю в знак благодарности и выпиваю половину. Смотрю на красивую шапочку на своем кофе, и не могу к нему прикоснуться. «Закончила?» спрашивает Ярослав, отставляя пустую чашечку на блюдце. «Да». Вцепляюсь пальцами в ручку сумки. Мы поднимаемся. Он открывает для меня дверь. Я не смотрю по сторонам. Не проверяю, ушла ли моя мать или продолжает свой запланированный обед. Мы выходим на улицу. Я чуть поворачиваю голову, глядя мимо плеча Ярослава. «Спасибо, я пройдусь. На работе буду вовремя». Не дожидаясь его ответа, вливаюсь в поток пешеходов. Я не спешу, не суечусь, Но затылком чувствую его взгляд, который словно считывает, как каждый мой натянутый до предела нерв звенит в воздухе. А каждая сдерживаемая слеза отравляет изнутри.